Привожу беседу о центрах, многие вопросы должны быть осознаны без земных ограничений. Часто люди замечали лишь одну подробность и возводили ее в закон неприложный. Центры человека поняты весьма относительно. Самые названия их менялись на разных языках в течение тысячелетий. Одни могут называть чашу. Небесная ось, но от этого не изменяется ее назначение. Другие говорят о воздействии Матери Мира. Энергия кундалини называется среди индусов силою или шакти Матери Мира. Но шакти уже в существе своем содержит великое значение всеначальной энергии. Кроме того, забывают о коллективном действии центров, которые всегда индивидуально. Конечно, также индивидуально и трансмутация центров в тонком и огненном теле. Они сохраняют свою сущность во всех телах, но развитие их будет зависеть от прохождения в земном бытии. Мускулы, казалось бы, достаточно изучены, но функции их зависят от характера человека. Каждый член тела действует индивидуально. Походка зависит от психического состояния, и тем самым мускулы будут работать в своеобразном сочетании. Относительность суждения особенно ярко выражается в суждении о тонких энергиях. Невозможно установить одно число, лепестков лотосов. Кроме того, каждый лепесток будет отличаться от другого. Не будем ограничивать многообразность строения мира. Самые неожиданные разрастания тканей и разветвление нервов дают неожиданное богатство организму. Каждое наблюдение ценно, но будем очень осторожны с обобщением. Именно Познавание должно научить осторожности в выражении. Также каждый неофит спешит прокричать услышанное им, не заботясь о последствиях. Но с познанием приходит и соизмеримость. Если вы прочтете все доступные писания о центрах, то увидите, как разно Говорится в них о наименованиях и о способностях, которые обнаруживаются в человеке при раскрытии того или иного центра.